Он замолчал и задумался все в той же позе роденовского мыслителя, как бы взвешивая судьбы мира. Метиска сидела и ждала привычного знака, чтобы возобновить чтение. Наконец, выйдя из глубокого раздумья, старик заговорил, но у нас здесь, в панамских кордильерах, закон сохранился во всей своей неприкосновенности, справедливый, и беспристрастный, равный для всех. Он служит не на благо какому-то одному человеку и не на благо богачам. Справедливому и беспристрастному судье более пристала холщевая одежда, нежели тонкое сукно. Читай дальше, Мерседес. Блэкстон всегда прав, если его правильно читать. По-твоему, это парадокс? Да. Но, кстати, все современные законы тоже парадокс. Читай же дальше. Блэкстон — это основа человеческого правосудия. Но, боже, сколько хитроумия пускают в ход умные люди, чтобы прикрыть именем Блэкстона то зло, которое они творят. Минут через десять слепой философ приподнял голову, понюхал воздух и жестом остановил девушку. следуя его примеру она тоже втянула в себя воздух может это горят лампы его справедливой предположила она нет это горит нефть возразил слепой лампа тут ни при чем и горит где то далеко мне еще послышались выстрелы в ущелье а я ничего не слышала начала было ментиска дочь моя Ты же зрячья Ты не нуждаешься в таком остром слухе, как я. В ущелье стреляли. Прикажи моим детям выяснить, в чем дело, и доложить. Почтительно поклонившись старику, который хоть не видел ее, но привык ухом различать каждое ее движение, и потому знал, что она поклонилась, молодая женщина приподняла полог из одеял и вышла на дневной свет. У входа в пещеру сидели два пиона. У каждого было ружье и мачете, а из-за пояса торчало лезвие ножа. Девушка передала им приказание, оба вскочили и поклонились, но не ей, а тому, невидимому, от кого исходило приказание. Один из них постучал мачете по камню, на котором только что сидел, потом приложил к нему ухо и прислушался. Камень этот прикрывал рудную жилу, тянувшуюся через всю гору и выходившую в этом месте на поверхность. А за горой, на противоположном склоне, в орлином гнезде, из которого открывалась великолепная панорама отрогов рогов-кордильер, сидел другой пион. Он приложился ухом к такой же глыбе кварца и отстучал ответ своим мачете. Затем он подошел к высокому полузасохшему дереву, стоявшему в шагах в шести от него, сунул руку в дупло и дернул зависевшую внутри веревку, как звонарь на колокольне, но никакого звука не последовало. Вместо этого могучий сук, ответвлявшийся наподобие семафорной стрелки от главного ствола на высоте 50 футов, дернулся вверх и вниз, как и подобает семафору. В двух милях от него, на гребне горы, ему ответили с помощью такого же дерева семафора, А еще дальше, вниз по склонам, засверкали ручные зеркала, отражая солнечные лучи и посредством их передавая приказания слепого из пещеры. И скоро вся эта часть кордильер заговорила условным языком звенящих рудных жил, солнечных бликов и качающихся веток.